Глава восьмая Я выглянул в коридор и обратился к ожидающему меня коллективу. «Пожалуй, идите без меня, слишком много работы». «Ханзо-сан, вы уверены? Это обязательная процедура», — ответила Майокко. «Переживаем, чтобы потом у вас проблем не было». Проблемы будут, если я вовремя не закончу работу, Кагавасан. Ответил я девушке. Хорошо, мы так и скажем. Кивнула девушка. Когда я вернулся в кабинет, упал обратно в кресло. По размышлению в пару минут пришел к простому выводу: отмазаться можно только с справкой, купленной в одной из частных клиник. Благо таких заведений в Токио было предостаточно, только они не торгуют справками открыто. Это же нарушение закона. Я знал, кто может помочь мне в этом вопросе. Ютаро, дружище, есть одно дело, сказал я, когда мой приятель взял трубку. Вот ты как раз вовремя, Канакун, заворчал он. «Да、ведь столько у меня попёрло. Что там у тебя попёрло и откуда? Засмеялся я. Ты осторожней с едой. Сейчас такие диеты, что лучше постеречься. «Да и я про покер!» — раздраженно ответил Ютару. «Короче, забей, куда надо подъехать?» «Да расслабься!» — ответил я. «Пусть тебе продолжает переть. Подскажи только, можно ли в Токио купить справку с результатами анализов?» «Да, можно!» — ответил Ютару. «А что тебе конкретно нужно?» Анализ крови на ВИЧ-сифилис начал перечислять я. «Понял, уточню!» — ответил Ютару. «Придется немного подождать». Ты мне скажи точно, можно достать ее или есть в этом какая-то проблема? Попытался я узнать, когда в кабинет постучали. Достать все можно, ответил Ютару. Вопрос во времени. Я перезвоню. В этот момент в дверь снова постучали. Я сбросил звонок и крикнул: входите. На пороге появился низенький мужчина в светло-голубом халате. Ханзасан? спросил он после приветственного поклона. Да, он самый. Проходите, пригласил я его в кабинет. Ага, кивнул он и остановился напротив меня. Меня зовут Куморосачио. Я врач, курирую обязательную диспансеризацию сотрудников Фудзи Корпорейшн. Вы отказались от сдачи крови, но это обязательная процедура. Я очень загружен работой, Куморосан. Сейчас нужно сдать Фудзи Варисану серьезный отчет. Просто не до этого, объяснил я врачу. «Понимаю, но это не займет много времени», — категорично взглянул на меня врач. «Нот берет у меня много сил», — ответил я. «А это скажется и на сроках сдачи важного задания. Я-то свой организм знаю очень хорошо. Так и будет». «Дело в том, что вам все равно нужно будет сдать анализы. У нас строгая отчетность, Ханзо-сан», — ответил врач, начиная бледнить на глазах. «Он не привык кого-то убеждать так долго, а уж тем более начальников». «Когда я сделаю работу, сдам анализы в частной клинике и принесу вам результаты», ответила я, понимая, что другого варианта и не было. «Никаких проблем не вижу». «Никаких проблем и не будет, но только если вы предоставите результаты до конца следующей недели», пояснил Кумора. «Утром в пятницу мы уже отправляем их в клинику при корпорации». «А если я задержусь?» поинтересовался я. «У нас ведь свои проверки, Ханзо-сан», ответил Кумора. Тогда накажут штрафом и выговором того, кто не сдал анализа, то есть вас. И, конечно же, меня, как ответственного за это мероприятие. Судя по его взгляду, он очень боялся этого. Не хотел пятнать свою кристально чистую репутацию. Я принесу вам справку с результатами крови, попытался я его успокоить. До утра пятницы, будьте в этом уверены. Это обнадеживает, кивнул врач, немного успокоившись и слегка поклонился. Продуктивного дня, Хандзосан. Благодарю Куморосан, ответил я ему легким поклоном. А вам поменьше тех, кто подает вобморок при виде крови. Ха, уже есть случай, ответил врач. Один из ваших сотрудников так и сделал. Кое-как провели анализ. Ну вот как меня эта новость встревожила. Кто бы это мог быть? Надеюсь, что этого не повторится, Куморосан. Я проводил врача до двери, вышел в коридор и увидел своих сотрудников. Йори и Сузуму вели слегка бледного Тайоми в офис. Одну руку он держал согнутую в локте. В носу у него торчал ватный тампон, резко пахнущий нашатырным спиртом. Позади шли Юдзо и Майоко. Если Юдзо была почти такой же бледной, как и Тайоми, то Майоко буквально цвела от улыбки, словно сакура весной. Как вы Накаморра сам обратился я к Тайёме, будто в каких-то боевых действиях участвовали? Да, в целом хорошо, пробубнил он. Главное выжил. Майёка не удержалась и усмехнулась, обгоняя сёд за компанию парней и ныряя в офис. Я проводил взглядами Сузуму, который тоже слегка улыбался, и Йори обеспокоенно посматривающего на своего пострадавшего коллегу. Они вместе с Тайоми скрылись за дверью офиса, и я все-таки решил навестить парня. Как раз до конца рабочего дня осталось всего полтора часа. Закрыв весь объем работы, коллектив ждал окончания трудового дня и уже мысленно готовился к очередному намекаю. Хотя до него еще было минимум два часа. Скоро то самое благотворительное мероприятие по сбору средств на защиту китов. Зайдя в кабинет, услышал звук входящего сообщения на почту. Пришло очередное письмо из отдела планирования мероприятий. Корпоратив все-таки решили проводить на другой яхте, но поскромнее. Видимо, отдел финансов посчитал затраты на прошлом прерванном корпоративе и вывели итоговую цифру, ставящую крест на четырехпалубной яхте. Будет двухпалубная под названием «Победа». Я зашел в офис, чтобы сообщить свежую новость, когда понял, что-то яростно обсуждали. Оказывается, не все хотели идти на благотворительные мероприятия. Юрий отказался, а следом за ним и Тайоми. Ну и что происходит, друзья? Я глядел коллектив. Что-то вы все расклеились. Да вот не хочет Юрий идти на эту благотвориловку Ханзасан, ответила Майоко, постукивая карандашом по столу. И раненый тоже. Раненый? Вопросительно посмотрел я на Майоко, и она махнула в сторону Тайоми. А, понял. Да я не раненый. Что вы в самом деле? Вяло ответил Тайоми, уже вытащив тампон из носа и периодически нюхая его. Бледность на его лице уже и след простыл. Наоборот, он покраснел от смущения. Объясните, Накамурасан, спросил я у него. Да некогда мне, Хандзусан. Все вчера сам расписано. «Рейд у нас с ребятами скоро», — ответил он. «Ох же эти слизни! Да, Накамура-сан, — подделай его Майоко». «Да не слизни, Кагава-сан. Драконы с острова Мандрагоры», — ответил Тайоми. «Это посерьезней будет». «Ого», — ответила Майоко. «Серьезней только клеить модельки». «Ну, хватит уже, Кагава-сан», — сказал Тайоми. «У меня уже иммунитет выработался на ваш яд». Байёка на это нахмурилась, но сдержалась, встретившись со мной взглядом. «А вы почему не хотите идти, Кавагути-сан?» — обратился я к Иори. «Да я просто китов не очень люблю», — пробурчал он в ответ. И Эдзо тут же захихикала. «Вы представьте, что десятки китов выбрасывает периодически на берег», — ответил я. «И что вы отказываетесь им помогать? Вам не жалко животных?» «Дело не в животных, а в китах», — пробурчал Иори. Меняки Том в детстве обзывали. Так животные тут причем? Кавагути сам посмотрел я на него. Они нуждаются в помощи. В общем не обсуждается. Вы идете на мероприятие, и вы на Камуросан тоже. Ваши драконы подождут. Дайо мятежко вздохнул и опять понюхал ватный тампон. Хорошо, я с коллективом, ответил Лон. Но верная выправа Хонзасан нахмурился Ори. Я пойду. Мы поднялись на шестидесятый этаж. Именно там находился большой актовый зал. Как по мне, компактный театральный зал с большой сценой, креслами выстроенными в ряды. Оплатив вход, зашли в зал и расположились в среднем ряду. Здесь помимо сотрудников корпорации собралось и много людей извне. Потух свет и загорелся прожектор, который высветил ведущего, прям как в цирке. Не удивлюсь, если сейчас на сцену выскочит парочка по-идиотски смеющихся клоунов или акробатов, начинающих прыгать по сцене. Но выскочили несколько одетых в кимоно бойцов. Ведущий начал рассказывать, как зарождались секции в нашей корпорации. Затем началось основное выступление. Вышли несколько десятков человек одетых в кимоно с поясами разного цвета и принялись под музыку синхронно исполнять движения. Затем начались спарринги, после которых был выявлен победитель. Агава Айдо, начальника отдела логистики, который на меня явно обидился из-за наезда на совещание с Фудзиварой. Я точно запишусь в секцию. Надо бы только понять в какую. Насколько я понял, при корпорации их несколько. Когда сдам отчет Фудзиваре, займусь этим вопросом. После мероприятия мы вернулись в офис. Сотрудники начали собираться домой, а я хотел им сообщить, где пройдет перенесенный корпоратив. Только открыл рот, как услышал Иори. «Не, что-то меня не впечатлило. Всегда утверждал, и буду утверждать, что еще не придумали мероприятие круче юбилейного корпоратива корпорации. Там и еда есть неплохая, причем не калорийная, и салют мощный». «Слышала, что он на побережье будет», — ответила Ядзо. Это все слухи, Икута Сан. Тут же отреагировал Иори. Снимут ресторан, и там будем отмечать, как и день рождения владельца корпорации. Помните полгода назад? Да бред несети, кавагути сам. Грезко ответила Майека. Икута Сан права. По бережье оптимальный вариант. Да вы вообще не в курсе, засмеялся Сузуму. Да просто выберут любую поляну за Токио. Там место завались, раскинут шатры, и ресторан корпорации подтянут. И мы же будем украшать вокруг территорию. Кашемиро Сан, не парите чушь! Фыркнул Омайёко. Это ерунда полная. Вспомните, как уж пытались это сделать. И ветер разодрал ваши шатры просто в клочья. Причем было ясно и солнечно. Да и я готов поспорить, какого Сан! Выскочил на середину Сузуму. Ну слабо что ли? Вся сдаемтесь. Омайёко вздохнул и встал из-за стола. Проиграете, плакать будете кашемир сам. Иронично взглянула она на Сузуму и подошла к нему. Я же утверждаю, что на побережье. Я говорю то же самое. Подскочила к ним Юдзо. На побережье. Добрый、да、ресторан не будет. Иори подошел и присоединился к спорящим. Вы все проиграете. Да, я тоже за ресторан. Согласился с Нинтаюми. Это более реалистично. «И на что спорим, Кагава-сан?» — с вызовом посмотрел на девушку Сузуму. «Что вам не жалко проиграть?» «Я никогда не проигрываю, Кашемиро-сан!» — вспыхнула Майоко. «Зарубите себе на своем прощавом носу. Оставит каждый по две тысячи йен. А? Все! Глазки забегали, Кашемиро-сан!» «Я остаюсь, Кагава-сан!» — хмыкнул Сузуму. «Этим меня не напугаешь!» Остальные тоже закивали азартно, блестя глазами. Затем повернулись ко мне. Я же сидел все это время на краю стола и с удовольствием наблюдал за их диалогом. Мог бы тоже включиться в спор, но это будет нечестно. И это знаю уже, где будет проходить повторный корпоратив. Прошлый-то сорвался из-за Якудзе. — Ханзе Санна, вы участвуете? — спросила Майока. — Ну, конечно. Я медленно в развалочку подошел к коллективу, а потом громко заявил. «Все. «Победила дружба». «А вот и нет», — процедила Майока, злорадно посматривая на Сузуму и остальных, кроме Йодзо. «Мы победим, я вам говорю». «Нет, Кагавасан, именно дружба», — ответил я. «Корпоратив пройдет на яхте «Победа». В следующую субботу в 17.00 начало».、Вот、«Откуда вы знаете?» Майока, нацеленная на борьбу, не готова была к такому повороту. Письмо пришло из отдела планирования мероприятий. Высшее руководство уже приняло решение Кагава-сан. Подмигнул я ей и обвел всех остальных радостным взглядом. Так что спокойно собираемся по домам, принимаем полученную информацию и едем домой или кто-то мы куда собирался. Кстати, Кагава-гуть-сан, задержитесь на пару минут. Иори остался, а все остальные начали выходить из офиса. Когда у вас день рождения, Кавагуть Сан спросил ее у него. Вы говорили неделю назад, что вроде в эти дни. Да ее перенес на воскресенье Ханзасан, ответила Ори улыбнувшись. Сегодня родня приезжает и завтра будет гостевать. А в воскресенье самое то. Когда выберу место, прозвоню всех и вас тоже. Хорошо, тогда на связи Кавагуть Сан. «Только поздно не звоните», — добавил я, и толстяк Иори закивал в ответ. Когда я вернулся домой, Ютара выскочил из комнаты с горящими глазами. «А-а-а!» — закричал он. «А-а-а!» «Ютара, блин, я же говорил, что наркотики зло!» — отшатнулся я. Или мухоморами закинулся. «Да не гони, Кано! Я выиграл стол! Прикинь! Весь стол рэком поставил!» Ютара подскочил к тумбочке, пристроился сзади и начал совершать поступательные движения. Вот так их всех, одного, второго, и так пока не остался последний. Его я вообще красиво сделал. Ну ты даешь. И сколько выиграл, я не верил приятелю. Что-то он быстро освоился в этой игре. Всего пару вебинаров посмотрел и уже мастер. Странно. Пошли, Ютара взял меня за локоть и повел в свою комнату. На его столе стоял ноутбук, на его экране раскрылся разноцветный салют и переливалась цифра семьсот пятьдесят шесть тысяч йен. Ох, ничего себе! Не выдержал я. Да ты красавчик. Теперь понимаешь, что кроме твоих краш есть еще возможность заработать, причем легально. Да, теперь я буду постоянно играть. Хахотнул Ютаров, все еще находясь в состоянии победной фарии. «Играй, да не заигрывайся», — поднял я указательный палец в предупредительном жесте. «Так и до игромании недалеко. Понял меня?» «Да понял я, понял», — закивал Ютаро и вернулся к ноутбуку, присоединяясь к очередной игре. «А еще лучше сними половину, чтобы их случайно не потратить», — посоветовал я приятелю. На что он показал окей и принялся играть. «Конечно, он забудет. Ну, посмотрим, чем это закончится». Но Ютара заигрался, а я уснул до того, как он успел сообщить о еще одном выигрыше. Когда проснулся, застал Ютара нервно курящим на балконе. «Ну и что?» отложил — отложил, — спросил я у него. «Надо было тебе послушать», — повернулся он ко мне. Глаза красные от недосыпа, взгляд тусклый. «Ты когда уснул?» — спросил я приятеля. «Еще не ложился, прикинь», — усмехнулся он. Давай ложись спать и в следующий раз поступи, как я сказал. Категорично заявил ей Ютару. Можно выиграть, если вести игру грамотно. Это ты понял. Иногда можно и проиграть, причем даже все. Это ты тоже понял. И главный урок, который я надеюсь, ты вынес из этого: выиграл, отложи половину и так далее. Понял? Теперь понял, но хочу безумно отыграться. Вздохнул Ютара. Не иди в эту ловушку, остынь. Пойми, где был неправ. В следующий раз все будет по-другому. Похлопал я его по плечу. Все, мне пора на свидание. Ну, наконец-то! Радостно ответил Ютару. Наш Кану начал с кем-то встречаться. Не прошло и сто лет. Давай уже спи ложись. Сто лет. Я засмеялся, собираясь на яхту. Я предложил встретиться прямо с утра, и Хатару согласилась. Через час я забрал блондинку из дома и подвез к пристани, и мы уже переходили по мостику на большую яхту. Каждые два часа она подходила к пристани, чтобы принять новых гостей на свой борт. А еще через полчаса сидели в ресторане на второй палубе, через большие витражные окна которого были видны барашки волн и солнце, поднимающееся к зениту. Вдалеке просматривался еще один корабль, похожий на рыбацкий. «Как же красиво, Кану!» — улыбнулась Хатару. «Всегда мечтала иметь собственную яхту, выйти в море и наслаждаться природой, а потом понырять в кристально чистую воду». Ну, у богачей свои причуды, хотя звучали ее слова красиво. «У тебя еще нет яхты?» — удивился я. «Как же так, Хатару Тян? Потряси своего отца на следующий день рождения!» «Боюсь, что он мне скорее подарит на такое предложение губозакатывающую машинку», — засмеялась блондинка. «А если честно, пока с бизнесом какие-то у него проблемы. Решает что-то там через свои связи». «Все наладится, Хатару Тян», — ответил я. «Если твой отец предприимчивый человек, в чем я не сомневаюсь, он найдет...» «Вдруг яхта резко дернулась. Столы были прикручены к полу, а вот стулья...» Я кое-как успел схватить за руку Хатару, наблюдая, как одна из женщин падает со стула за соседним столиком, а мужик в дальнем углу ресторана даже умудрился упасть на стол, смахивая с него всю сервировку на пол. Что произошло? – вскрикнула Хатару, блестя в встревоженными глазами. Сейчас расскажут, успокоил я девушку. Резко остановились на полном ходу. Окно рядом со мной было открыто, и я услышал за ним отчаянный женский вопль с верхней палубы. «Он за борт упал! Мой муж упал в воду! Помогите кто-нибудь! Он не умеет плавать!» Я резко встал из-за стола. Времени было мало.